Глава 38. Прорыв пиктов. Только дураки учатся на своих ошибках. Умные не повторяют их, учась на уроках других. Дорик, принц Аривмутский. Астия готовилась к отражению штурма. Вымерший на первый взгляд город ожил уже на следующий день после того, как войска Аривмута подошли к его стенам. Теперь эти стены почернили от облепивших их пиктов. Было видно, что крепость буквально переполнена войсками. Вражеские воины устанавливали на парапетах метательные машины, подносили камни, чтобы сбрасывать их на головы осаждающим. Внезапно за городскими стенами поднялись десятки дымов. Пикты зажгли свои многочисленные походные кузни и кухни, в которых чинилось оружие и готовились припасы. Не страшась вражеского нападения, из-за ворот вышло два больших отряда лесовиков. Один из которых, рассыпавшись вдоль рва, принялся углублять его и утыкивать свежими острыми кольями. А второй отряд выстроился перед работавшими в охранное оцепление, выставив вперед копья и приготовив луки на случай неожиданной атаки оревмутцев. Атаки не последовало. Дорик запретил приближаться к стенам города, и лишь поставив против работающих пиктов собственное оцепление, следил за тем, как большая часть армии приступила к заготовлению в местном густом лесу строительных материалов для деревянных башен и стен вокруг крепости. Первый день прошел в обследовании местности. Оревмутские военные инженеры замерили расстояние вокруг Астии и длину боевых палисадов первой линии, которая должна была окружить город-крепость. «Внутренняя линия укреплений будет не менее 6 лиг. с сомнением сообщил принцу-командующему. Гранд-инженер Монардар. «Мы никогда еще не имели дела с такой протяженностью полевых крепостей». Дорик кивнул. «Знаю. Значит, вы будете первыми, Манердар. Сегодня уже будут готовы первые части палисадов». Очерчивайте разметку, ставьте сигнальные колышки и завтра же начинайте копать ров. Срок работ не более 20 дней. Невозможно! Это около полулиги полноценных укреплений в день. Ров, вал, палисады и башни. Мы не успеем. У нас не так много людей. Начинайте строительство сразу в четырех местах. Дорик протянул руку и показал Монардару, где следует возводить укрепление. Там, там, там и там. Астия омывается с двух сторон реками, с западной и восточной стороны. Таким образом, следует просто поставить невысокие палисады с башнями над речным берегом. Пиктом, чтобы атаковать, придется сначала переплыть реку, что маловероятно из-за того, что в крепости заперта их наиболее боеспособная конница. Значит, остаются северное и южное направление. Именно с севера наиболее вероятна атака других пиктских племен, которые могут прийти на помощь осажденному. Там будем ставить первый лагерь с основными силами. Второй лагерь расположим здесь, с южной стороны, где нас подпирает лес. А вы неплохо разбираетесь в фортификации, уважаемый командующий принц. Манердар слегка поклонился. Озвучили мои мысли. Но для таких работ придется задействовать всю армию включая даже командующего. Дорик улыбнулся и демонстративно засучил рукава. Лишь на седьмой день, когда вокруг Асти, зажатой с запада и востока речками, сразу с севера и юга стала вырастать деревянная стена с башнями, на которых сразу же становились лучники, а перед стеной углубляться ров, усердно выкапываемый воинами Дорика, пикты сообразили, что аривмуцы готовятся не к штурму, а к осаде города». «Разведчики перехватили вражеского гонца!» Глотая слова, высказался подбежавший к принцу запыхавшийся артанел. «Вождь пиктов Грион разослал посланников ко всем племенам пиктов с приказанием поторопиться со свежими силами прибыть под стены Астии на помощь осажденным, так как у него не хватит провизии на длительную оборону. Слишком много войск скопилось в городе, и конницы там немало. А ведь лошадей тоже надо кормить!» «Это с позволения сказать, великий полководец Пиктов Греон сам себя загнал в ловушку!» Усмехнулся Ворчун. «Не мог сообразить, что садиться в осаду надо не со всем войском, а с отборными воинами и бесконницей!» «Нет, он просто помнил поражение моего отца!» Хмуро ответил Дорик. «Думал, что я пойду на штурм, обломаю себе зубы, как король-громерик!» «Но только дураки учатся на своих ошибках!» Умные не повторяют их, учась на уроках других. Ошибки прошлого повторяют только глупцы или пьяницы. «Смотрите, кажется, они открывают ворота!» Воскликнул молотый в волнении и указал рукой на северную часть Астии. Там действительно происходило какое-то шевеление. Ворота медленно открывались. «Фикты решили идти на вылазку!» Дорик кивнул Арчи, и тот повернулся к сопровождавшему принца Горнисту. «Труби!» Над лагерем взревел Горн. За ним послышались рожки отдельных отрядов, строившихся для отражения атаки. «Что задумали пикты?» Недоуменно спросил Ворчун. «Они что, и в самом деле решили пойти на вылазку?» «Против превосходящих сил?» Он покосился на Дорика в подтверждение своих слов. Но принц только отрицательно покачал головой. За него ответил Гаррет Таркас, бывший помощник принца Трибора, а теперь верный соратник Дорика. «Вряд ли это вылазка. Ты сам сказал, Наннес, что у них в крепости слишком много людей». Пикты сообразили, что с ними долгой осады они не выдержат, и решили пойти на прорыв всей конницей, чтобы вырваться из окружения. У них теперь каждый день на счету. Если всадники Гриона прорвутся, это ускорит прибытие их союзников Кастии. Соседние племена пиктов не до конца понимают сложившееся положение. Лазутчикам то ли верят, то ли не верят, а тот из крепости придет целое войско. «Разрешите мне вступить в бой, командующий принц». На этот раз Таркос обратился непосредственно к Дорику и тут же принялся объяснять свой план. «Сейчас на северной стороне у нас расположились отряды легилийцев, наших лучших конных лучников. Если они вначале обстреляют пиктов и изобразят начало атаки, лесовики, зная, что на севере расположены наши отборные части, повернут вправо на восток, проскочат между недостроенных палисадов, минуют холмы, в которых негде укрыться. Они же будут считать, что легилийская конница будет их преследовать» и повернут к югу, попытаются обогнуть нас с целью укрыться в лесу. Хоть это и сложно для конницы, все же здешние тропинки им известны лучше, чем нам. Миновав лес, пикты вырвутся на равнину и будут в безопасности. Нам повезло, что они не смогут миновать наш нижний лагерь. Выстраиваем позицию на южной стороне. «Атаковать врага с юга, когда он рвется на север?» – не выдержал Ворчун. «Что это за стратегия? Пикты же выступают через северные ворота». «Дорик, я считаю, сейчас все силы надо сосредоточить именно там. Нас намного больше, и от пиктов не останется...» Дорик махнул рукой, ворчун обиженно замолк. Не обращая на него внимания, принц положил руку на плечо своего заместителя. «Отличный план, Таркас. Действуй. Бери нашу конницу и лучников. Горцы останутся за холмами». Когда военачальник кинулся исполнять приказания, принц повернулся направо. «Легелин». «За тобой твои соплеменники!» «Шеридар!» Он обратился к стоявшему неподалеку мрачному горцу со скрещенными на груди руками, который все это время молчал и не вмешивался в разговор. «За тобой, горцы, вы будете в засаде!» «Ну а ты, волк, мой верный клык!» Нагнувшись, Дорик потрепал широкую лохматую голову пса. «Останешься со мной!» «Там, где звучат боевые горны и острое железо стучит друг от друга...» клыки бессильны. Полуволк глухо заворчал, не соглашаясь, но все же поплелся за хозяином, как бы признавая его правоту. В столкновении множества вооруженных мечами и копьями двуногих от него и вправду было бы мало проку. Дорик поднялся на высокую двадцатилоктевую башню, возведенную только сегодня утром прямо напротив западной стены Астии, и стал следить за ходом сражения. Он видел, как Легелин промчался на верном ветре к своим соплеменникам и северным палисадам. Видел, как тарка с двумя когортами пехотинцев, вооруженных длинными копьями, с несколькими отрядами лучников и тремя алыми всадников занимал позицию на южной стороне. Обратил внимание он и на своего старого недруга Шеридара, вынужденного сейчас быть принцу верным помощником. Горец быстро отвел своих людей за холмы и укрылся в лесу. Некоторое время принц наблюдал за четкими перестроениями аревмутцев, двигавшихся стройными отрядами. Каждый под своим флажком-сигнумом, под командные звуки рожков, и про себя еще раз восхитился организацией армии его королевства. Никакие пикты, горцы и даже легилийцы не могли с ней сравниться. Что, впрочем, не исключало поражение его войска в случае засады, неожиданной атаки или когда врагов будет слишком много примером тому был его собственный брат Трибор. Дорик прищурился, глядя вдаль. На этот раз у пиктов не было никаких шансов. Они с Торкасом все рассчитали точно. Враг уже побежден, если только не случится чего-нибудь неожиданного. Неожиданного не случилось. вырвавшиеся из широко распахнутых ворот асти конница пиктов не менее 4000 всадников. Стремительной рекой потекла на север и тут же остановилась в замешательстве, натолкнувшись на стрелы легилийцев и дротики аревмутской пехоты. Не останавливаясь, как и предвидел Таркас, пикты резко развернулись вправо, оставив на земле несколько десятков мертвых тел. Иголопом понеслись между двух стен – каменной и городской и новь возводимой аревмутцами деревянной. Под градом стрел, которым осыпали их с возводимого вала, И недостроенных палисадов воины Дорика, перепрыгивая ямы-ловушки, пикты двигались к южной стороне астийских укреплений. Туда, где их ждали когорты Таркаса. Аревмутский военачальник выстроил свою пехоту в четыре ряда. В тех местах, где стены еще даже не начали возводиться. Закрыв тем самым все проходы наружу строящейся укрепленной линии. Пикты, не вступая в бой с засевшими на флангах врагами, проскакали мимо ревмутских укреплений, стараясь прижиматься к стенам Астии, откуда их, к сожалению, не могли прикрыть, так как стрелы с городских стен не долетали до строящихся палисадов. Наткнувшись на когорты Таркаса, конница пиктов завернула налево, сделав практически полный оборот вокруг города. И, наконец, найдя слабое место на южном фланге, слишком велика была территория, которую требовалось прикрыть, устремилась в найденную брешь. Но это оказалось ловушкой. Когда пикты промчались через едва начатый ров к южному лесу, из-за холмов внезапно выступил тысячный отряд горцев, который перегородил дорогу всадникам. А потом в спину пиктам ударили подоспевшие конные аллы оревмутцев. Со своего возвышения Дорик видел, как пикты сотнями падали со своих коней, поражаемые мечами, копьями и стрелами со всех сторон. Слышал, как торжествующая я пиктов сменилась возгласами отчаяния и ужаса. Потом все звуки покрыл лязг металла, хрип коней и крики людей, в которых не было ничего человеческого. А затем из города послышался тягучий звук рога. Судя по звуку, очень большого. Разбитые пикты, которых оставалось менее половины первоначального состава, повернули коней и бросились назад к воротам Астии, стремясь укрыться за стенами крепости. Конница горцев и воинов Дорика преследовала их по пятам. Принц видел, что не всех пиктов удалось задержать. Около 70 или больше всадников проскочили на стыке между отрядами горцев и воина Таркаса и устремились к спасительному лесу. Их преследовали аривмуцы, но было видно, что части беглецов все равно удастся уйти. Оставшиеся пикты, сделав полный круг вокруг Астии, вновь оказались перед ее вратами, из которых совсем недавно пошли на прорыв. И ворота эти были закрыты. Взывавший к спасению Рок из крепости, оказалось, звал в никуда. Похоже, вождь пиктов Грион, видя, что войско легилийцев уже перегораживает путь с его отступавшим всадником, у которых к тому же прямо на хвосте вплотную бесели конные аллы Таркаса, и, наблюдая со стороны панику среди оставшихся пиктов-лесовиков, понял, что в раскрытые створки сейчас вот-вот может ворваться противник. И отдал приказ закрыть ворота. Пикты, точнее, жалкий остаток их конного войска, не более 500 человек, сгрудившиеся у запечатанных ворот издали жалобный крик, которому ответил яростный вопль атакующих. Они, как хищные птицы, без жалости набросились на врага, не слыша просьб о пощаде и не обращая внимания на поднятые вверх правые руки, означавшие сдачу в плен. Но никто не хотел здесь брать пленных. Это была бойня. Не в силах смотреть на нее, а Дорик все видел отчетливо с высоты своей башни. Принц закрыл глаза. А потом полузажмурец стал спускаться с деревянной лестницы вниз. Дорика подташнивало. То, что происходило внизу, уже не было битвой. А резня всегда притила ему. К тому же аревмоцкий принц помнил, что эту войну начали вовсе не пикты, а его родной брат трибор. А потом и сам Дорик пришел на землю лесовиков, чтобы помешать их вторжению в Оревмут, затеянный пиктами в отместку за нападение Трибора. Про себя принц отметил. Войско легилийцев не участвует в резне сдавшихся у ворот пиктов. И подумал, что, наверное, и легилин не одобряет происходящую бойню. Сопровождаемый верным клыком, Дорик молча прошел в свою палатку и попросил не беспокоить его до завтрашнего утра. Бросившись на походную кровать, он закрыл лицо руками и мучительно застонал. Не таким образом он представлял себе защиту родного королевства от врагов.